Глава восемнадцатая. Монголы. Бастурхан. О, великий! Бросившийся ниц монгол выдержал паузу, дожидаясь разрешения продолжать. «Говори!» — отставив пиалу со свежим кумысом в сторону, — позволил ему Бастурхан. «Погодите, друзья!» — остановил он жестом, собравшихся покинуть полководческую юрту Таджибека и Багурджи. «Кажется, этот человек принес какую-то важную весть. Давайте послушаем его вместе». «Мы поймали подозрительных людей». Подняв голову, но не смея смотреть повелителю в глаза, начал быстро говорить посланец. Их восемь человек. Четверо наши, монголы, из местного отделения Интерпола. Майор и трое подчиненных. Они конвоировали в Улан-Батор, задержанных на границе людей. Люди эти, шпионы, перешедшие границу с российской стороны. Очень подозрительные. Трое представители российских спецслужб. сопровождающие четвертого. Этот, судя по всему, очень важная шишка. Что прикажете с ними делать? Четвертовать? Четвертовать успеем. Хочу на них посмотреть. После непродолжительного раздумья ответил Бастурхан. Через минуту в юрту втолкнули восьмерых не оказывающих сопротивления людей со связанными за спинами руками. Заставили их встать перед белым войлоком на колени. Жестом отпустив конвоиров, Бастурхан какое-то время молча присматривался к незнакомцам. Быстро вычислив главного, он ткнул в подберезовского пальцем. «Ты похож на нашего Фридмана», — заметил он. Фридман, сидевший со скрещенными ногами рядом с белым полководческим войлоком на отдельном куске войлока черного цвета и фиксировавший в толстую тетрадь каждое слово повелителя Вселенной, перестал писать, И, поправив очки, с любопытством посмотрел на Подберезовского. «Простите, я не понимаю по-монгольски. Я...» — начал было Подберезовский, но получил легкий тычок в спину от одного из стоявших сзади охранников и замолчал. «Властитель Вселенной говорить, остальные молчать», — на ломаном русском шепнули сзади. «Отвечать только на вопросы. Относится ко всем». «Хорошо, я буду говорить по-русски». запросто сказал Бастурхан. «Но откуда вы знаете?» Под Березовского ткнули в спину уже сильнее. «В школе у меня по-русскому всегда стояла твердая четверка», не гневаясь на такую вольность, опять запросто ответил Бастурхан и обратился ко всем сразу. «Чем каждый из вас может быть полезен мне и, следовательно, моему войску?» Он перевел взгляд на троих ФСБшников. расположившихся чуть-чуть в стороне от остальных. «Начнем с вас. Отвечать честно, тогда, возможно, вы сохраните жизни». «Кто такие?» «Мы из российской спецслужбы», — ответил за всех Седой. «Это хорошо», — сказал Бастурхан. «Моему войску нужны опытные люди». «Вы ведь профессионалы?» «Да». «Хорошие профессионалы?» «Да». «Служить мне согласны?» «Да», — в третий раз согласился Седой без раздумий. «Вот и хорошо. Для начала покрутите «Динамо», а там вами займутся мои профессионалы». Басторхан хлопнул в ладони, и троих ФСБшников незамедлительно вывели из юрты. «Теперь разберемся с вами», — он посмотрел на майора Интерполовца и его подчиненных. «Мы согласны», — поторопился заверить тот, И тут же заработал тычок в спину. «Хорошо», — сказал Бастурхан. «Считайте, вам повезло. Я сегодня в прекрасном расположении духа». Он поднял наполненную пиалу и чокнулся с друзьями. «Этих для начала бить кнутами, затем пусть тоже крутят Динамо», — распорядился он. «Но за что?» — выкрикнул подгоняемый пинками майор в черном костюме. «Не люблю Интерпол», — сказал Бастурхан. «Вы ничего не делаете, только пожираете бюджетные деньги». «Теперь насчет тебя». Он еще раз внимательно осмотрел оставшегося в юрте пленника. «Что с тобой делать?» «Я буду вам полезен», — торопливо выкрикнул Подберезовский. «Очень полезен». «Чем ты можешь быть мне полезен, чужеземец?» «Многим! О, многим, повелитель!» Ухватывая все на лету, обратился к нему подобающим образом под Березовский. «Очень многим, поверьте!» «Не нравится мне этот человек, повелитель!» Сказал Таджибек, отхлебнув из пиалы кумыса. «Какой-то он скользкий!» Сказал Багурджи, отхлебнув из пиалы. «Он похож на нашего Фридмана!» Задумчиво повторил басторхан и отхлебнул из пиалы. «Зачем нам второй Фридман?» «Только не принимайте скоропалительных решений, повелитель, я вас умоляю. Сделайте правильный выбор, чтобы потом мне пришлось жалеть», возопил Подберезовский со злостью, посмотрев на летописца. «Я буду вам полезен, вот увидите». «Но чем?» – впервые повысил голос Бастурхан и поставил пиалу на войлок недопитой, что, как знали его подчиненные, являлось дурным знаком. У меня много идей, бегая глазами, сказал Подберезовский. Очень много. Хороших идей. И по бизнесу, и по военной линии, и вообще. Например, Басторхан приподнял брови. А вот хотя бы. На мгновение Подберезовский прикусил губу, лихорадочно что-то соображая. Он запустил свой компьютер на жидких серых кристаллах на полную мощь и через секунду, разгладившись лицом, выдал первую идею. Вашей армии, повелитель, нужна форма. Форма, да. Совершенно определенно. Форма? Совершенно верно. Обмундирование. Единая форма для всех. То, что я успел увидеть по дороге за то время, что меня везли сюда, производит весьма отталкивающее впечатление. Ваши люди одеты кто во что горазд. Так в настоящих армиях не бывает. халаты, куртки, старые шинели и тому подобное рвань. Это не армия, а, простите, просто какая-то дикая орда, иначе и не назовешь». «Мы и есть орда», — заметил, опять повышая голос, минутой назад успокоившийся Бастурхан. «Он дельно говорит, повелитель, зная, чем сейчас могут закончиться для говорящего, похожего на Фридмана человека, его дерзкие слова», поторопился прошептать Таджибек. Пленник неожиданно начал ему нравиться, тем более, что говорил действительно дельные вещи. Став государственным человеком, получив от Бастурхана должность командующего корпусом, он и сам давно размышлял по поводу единой для всех формы. «Помнишь, мы как-то уже говорили на эту тему?» «Мы и есть Орда!» Опять успокоившись, с гордостью повторил Бастурхан. «Непобедимая!» «Да-да, конечно», — зачистил Подберезовский, досадуя на себя за непростительную, так глупо допущенную оплошность, которая могла стоить ему жизни или кручения какого-то загадочного и от того еще более страшного «Динамо». «Конечно! Конечно, вы Орда! И это звучит гордо! Нет, честное слово, вы просто неправильно меня поняли. Я имел в виду...» кстати. «Простите, нельзя ли мне подняться с коленей? У меня затекли ноги». Бастурхан кивнул, и он с кряхтением поднялся на ноги, потянулся, разминая кости. «Извините так же великодушно, я давно не ел, и...» Бастурхан поймал его взгляд, жадно рыщущий по разложенным на войлоке яствам, и приказал. «Принесите этому человеку что-нибудь пожевать». В огромной юрте тут же засуетились люди. Они забегали между матерчатыми перегородками. Кто-то притащил кусок черного войлока, расстелил его рядом с войлоком Фридмана. Так вот, я и говорю, с плотно набитым ртом, торопливо жуя, продолжил Подберезовский. В первую очередь надо этих ваших людей окультурить, выдать им единую форму, приодеть, приобуть. Это я уже слышал, проявляя нетерпение, оборвал его Бастурхан. «По делу, говори, человек, у нас нет денег». «Пока нет», — уточнил он. «Я еще не определился, когда и куда двинуть свою Орду. Но как только мы ступим на сопредельную территорию, чьей бы она ни считалась до нашего появления, у нас сразу появятся и деньги, и форма, и все сокровища мира». «Ну, это-то да, ну, это-то конечно». «Но все равно нельзя выступать в поход в таком заторопезном виде», – деловито возразил Подберезовский. Он схватил кусок сыра, обмакнул его в какой-то соус, принялся осторожно жевать, прислушиваясь к вкусовым ощущениям. Затем его челюсти заработали в полную силу. Он схватил второй кусок сыра, уже смело макнул его в оказавшийся съедобным соус. «Это вызовет смех даже у покоряемых вашим военным гением?» – он торопливо поклонился. «Народов». «А вооружение!» — воскликнул он, хватая теперь кусок мяса неизвестного животного и подозрительно осматривая его со всех сторон. «Трехлинейки, маузеры, бейсбольные биты...» «Кстати, я давно хотел спросить, откуда у вас бейсбольные биты?» «Нет, конечно же, я ни в коем случае не хочу сказать или хотя бы допустить такое в корне неверное и попросту кощунственное предположение». «Будь то монголы настолько нецивилизованный и некультурный народ, чтобы вызывал удивление тот факт, что они способны освоить такую интеллектуальную игру, как бейсбол. Прошу не понять меня, превратно. Но, однако же, вызывает удивление хотя бы одно только то, что... «У тебя имеются конкретные предложения», — сухо осведомился повелитель. Он до сих пор не определился в отношении наглого чужеземца. Тот вызывал у него то интерес... то переходящую в раздражение неприязнь, примерно в равных долях. — блудия я больше слушать не желаю. — предложение есть такие, — осторожно отпевая глоток странного на вкус чая, Бойко ответил уже обжившийся в юрте под Березовский. Он порыскал взглядом по войлоку в поисках теперь чего-нибудь сладкого, десертного. — Вы даете мне миллиард? И я обеспечиваю вашу непобедимую Орду по полной программе. Такое вот конкретное предложение. Тугриков, не сдержавшись, пораженно ахнул Багурджи. Долларов, посмотрев на него с укором, поправил Подберезовский. «Что, что такое?» – заволновался он, заметив нехорошее выражение глаз великого полководца и от испуга расплескал свой подозрительный чай. «Охрана! Увести этого проходимца!» Немедленно. Сначала бить кнутами, затем усадить крутить Динамо, затем опять бить, затем привязать к хвосту лошади ногами и прижечь этой лошади зад раскаленным металлом, чтобы она. Не надо! вскакивая на ноги и отбегая от двинувшихся к нему грозного вида монголов! испуганно выкрикнул Подберезовский. Мне не надо миллиарда! Я все сделаю за бесплатно. Из одного только уважения к вам, повелитель! Он быстро поклонился три раза, прижимая руку к сердцу. «Да, из одного только уважения. Ведь работать за Дармани в моих принципах. Я бизнесмен и работаю только за твердый процент. Но сейчас я, в виде исключения, и опять-таки из уважения к вам, и...» «Подождите», — остановил Бастурхан, уже добравшихся до подберезовского охранников. «Я даю тебе последний шанс, похожий на Фридмана человек», — устало сказал он. «И если я услышу хоть одно слово про деньги, я тебя...» «Я все понял», — поспешил заверить его Подберезовский. «Денег мне больше не надо. Я могу поработать на вас за просто так, ради одной только любви к искусству. То есть без предоплаты за процент с будущей прибыли. Я вообще люблю работать». Наткнувшись на взгляд повелителя, он прекратил словесный понос и деловито спросил. «У вас имеется интернет?» «У нас есть интернет-юрта», — подтвердил Бастурхан. «Если потребуется, мои люди тебя к ней проводят. Что тебе надо еще?» «Ничего», — снисходительно улыбаясь, ответил Подберезовский. «Значит, схема приблизительно такова». Он прикрыл глаза, что-то зашептал себе под нос, одновременно мелко гофрируя лоб. Затем, спустя не более двух десятков секунд, обвел присутствующих победным взглядом. «Значится так». «У вас тут поблизости имеется железнодорожная станция?» Получив подтверждение, он удовлетворенно кивнул. «Мне потребуется и ее название, и еще некоторые сведения. Не далее, чем через пару недель, вы будете встречать эшелоны с продовольствием, обундированием, оружием и прочим необходимым для армии барахлом. Денег не надо». «Но как ты без денег?» С трудом скрывая удивление, начал Бастурхан. И даже не выразил недовольства. будучи прерванным человеком, недостойным не то что перебивать, но даже смахивать пыль с сапог великого потрясателя вселенной. Настолько большое влияние приобрел тот на него в течение всего какого-то получаса бесполезного разговора. А очень просто. Сначала мы откроем расчетный счет в одном из монгольских банков, загибая пальцы начал под Березовский, затем усугубим это дело несколькими счетами в офшорках, На острове Мэн, к примеру, или, впрочем, это не важно. Затем отошлем несколько e-mail фирмы, занимающиеся обслуживанием военных заказов государств, не попавших в черные списки американской администрации, в которых перечислены страны-банкроты, либо страны, связанные с террористами. А если Монголия, это мне еще надо будет уточнить, окажется в одном из таких списков, Тоже не беда, мы тогда сделаем обходной маневр и зайдем с другой стороны, подключив к делу некоторых авторитетных в финансовом мире гарантов, в числе каковых будут и некоторые страны, на которые мы впоследствии нападем и отберем у них гарантийные закладные с нашими подписями. Затем мы выпишем чек, или же группу чеков, которые впоследствии, после того, как нами будут получены рекламные проспекты военной продукции с перечислением их технических характеристик, с непременным учетом таких условий, как обязательные в некоторых случаях, «Хватит!» – выкрикнул Бастурхан, с трудом преодолев желание заткнуть уши руками, чтобы наконец избавиться от этого назойливого, бесконечного в своем пусторечии голоса. «Хватит!» — еще раз выкрикнул он и тут же устыдился содеянного. Великому полководцу следовало бы проявлять больше терпения. «Летописец не успевает!» Он кивнул в сторону вспотевшего от напряжения Фридмана, перо которого носилось по листку, подобно голодному, разыскивающему жаротву, таракану. «К тому же я сегодня слегка устал. Сейчас вы проводите этого человека в интернет-юрту. Пусть приступает!» Начальник охраны кивнул. «Если же он попытается бежать...» «Господин Бастурхан, мы же с вами договорились. Мы же друзья», — укоризненно произнес подберезовский, но тот лишь отмахнулся. «Исполнять!» И, утомленно откинувшись на расшитую золотом подушку, сказал едва слышно. «Человек Кумыса».